Глава 44. Фрагмент письма, написанного мисс Олив Стирлинг мистеру Сесилу Брюсу. Это просто отвратительно, что сумасшедшие выходки ДОС привели к такому финалу. Начинает казаться, будто бестолку вести себя, как полагается. Я уверена, что ее рассудок был в беспорядке, когда она уходила из дома. Ее слова о земляной куче это подтверждают. Конечно же, я не верю, что у нее когда-либо были проблемы с сердцем. Или, возможно, Снейд, э, Редферн, или как там его по-настоящему зовут, закормил ее фиолетовыми пилюлями и вылечил. Хорошая реклама для семейного бизнеса, не правда ли? И выглядит он посредственно. Я сказала об этом Дос, но она ответила только «Я не люблю смазливых мужчин». Что ж, он точно не смазливый. Хотя, должна признать, в нем все-таки появилось что-то примечательное с тех пор, как он подстригся и надел приличную одежду. Сесил, я думаю, тебе стоит заняться тренировками. Не стоит слишком уж толстеть. Еще он заявляет, что он Джон Фостер. Этому, полагаю, мы можем верить, а можем и не верить. Старый док Редферн дал им 2 миллиона в качестве свадебного подарка. Очевидно, фиолетовые пилюли зарабатывают им на хлеб. Они собираются провести осень в Италии, зиму в Египте и проехать на автомобиле через Нормандию во время цветения яблонь. Но не на этой кошмарной Лизе. У Редферна чудесная новая машина. Может, тоже сбежать и опозориться на всю голову. Как видно, это вознаграждается. Дядя Бен — сущий кошмар. Как и дядя Джеймс. Сколько шумихи они развели вокруг доз Просто тошно. И слушать, как тетушка Амелия говорит о моем зяте Бернарде Редферне и о моей дочери Миссис Редферн. Мама с папой ничуть не лучше. И никто не замечает, что вэлленси просто смеется над ними в кулачок.